Глава 24. Акциомарон. Хэмак, Artificial Paradise. Я никогда не доверяла женщинам, особенно тому, что они говорят. По этой причине сообщение Криста на нашей первой совместной вылазке о том, что Алекс любябилин, меня огорчило, но не затронуло глубоко. Женщины особенно отвергнутые, что уж греха-то и ни за что не поверю, что к Алексу она испытывала только дружеские чувства. Это, в принципе, абсурдно. Склонны преувеличивать некоторые вещи или же представлять их выгодным для себя свете. Кристен, несомненно, принадлежала к отряду интриганок под стервозных, и именно это давало мне надежду, что ситуация не так и плоха на самом деле. Так было до тех пор, пока системность поступления сообщений того же характера из самых различных источников не достигла критической точки. По большей части это были вечеринки, светские рауты, приемы, аукционы, вернисажи и фестивали, где мы должны были появляться не столько по собственному желанию, сколько по долгу службы Алекса, своему детищу, которая к тому моменту постепенно перерождалась в холдинг гигантских размеров. На таких вечеринках меня часто представляли различным леди и джентльменам, а требования этикета вынуждали все непременно перекинуться парой слов. Среди традиционных обсуждений погоды и нарядов с досадной частотой попадались прямые выпады в мой адрес. Типичный разговор неизменно начинался с одной и той же фразы: «О, "Боже, он, кажется, серьезно запал на тебя". Into you. Вот это into you я даже не знаю, как точно перевести на русский. Это и не влюблен в тебя, и не запал на тебя, и даже не одержим тобой. Это что-то вроде он пустил в тебя корни так что ты владеешь им сегодня, сейчас. И дальше, в зависимости от того, как настроен был собеседник к разговору в целом и моей персоне в частности, добавлялось следующее. Это круто! Это странно! Это неожиданно! Это отстой! Затем всегда, независимо от возраста, воспитания и благосостояния, в той или иной форме деликатности доставлялась одна и та же мысль. «Ты ведь знаешь, что в его постели перебывала полгорода?» На что я по обыкновению отвечала. «Да, конечно, меня это заводит». С юмором, но не без боли. Иногда я смотрела на его красивое лицо, мальчишеские непокорные волосы, мягкие даже нежные черты влекущие всегда светло-розовые, будь-то чистые и никем не тронутые губы, которые скорее ассоциировались с целомудренностью, но никак не с распущенностью, извращенностью, растленностью, И меня всякий раз страшила мысль, что человека рядом с собой я, по большому счету, не знаю. А что в самом деле мне было известно о нем? Только то, что рассказывали другие люди. И хорошо, если это была Мария. Марк знал очень много, если вообще не все, но был нем как рыба. Несмотря на свою напускную шумность и балагурность, даже несерьезность, тайны хранить он умел. Осознание того, что Алекс переспал с огромным числом женщин, все чаще заполняло мое предательское воображение картинами его близости с другими многими, и это причиняло боль и вызывало отвращение. Мне нужна была помощь, какой-нибудь факт в его оправдании, что-нибудь, что помогло бы защититься от разъедающей души ревности, конечно, дать это лекарство мог только сам Алекс. Однажды я не вытерпела, и, наблюдая за ним, лежащим в нашей постели с планшетом в руках, сосредоточенным на графиках колебаний и курсов его акций, заметила. «Когда ты звал меня замуж, ты не признался, что много женщин было в твоей жизни?» Ресницы его нервно дрогнули, быстрый взгляд искоса коснулся моего бедра и вновь вернулся в состояние деловой сосредоточенности. И совершенно спокойно мой муж мне ответил. «Когда я сделал тебе предложение в первый раз, ситуация была намного лучше и ровнее, но ты тогда не согласилась» я рассчитываю, что это дает мне повод надеяться на снисхождение. В любом случае, если бы ты спросила меня, сожалею ли я об этом, я бы ответил, что да и очень. Но лучше бы ты поставила свой вопрос так. Занимался ли ты любовью до меня? Тогда я совершенно искренне ответил бы, что ты у меня первая и единственная. Ты ведь знаешь разницу, не так ли? Наверное, да. Стало ли мне легче? Не знаю. Алекс не из тех, кто станет врать или выкручиваться в свое оправдание. То, что он мне сказал, действительно, может быть только правдой и больше ничем. Он занимался любовью только со мной. Разве этого недостаточно? А то, что его тело было достоянием чуть ли не общественности, как и его интимность, неужели имеет какое-либо значение? Будем откровенны, имеет еще какое. Но что парадоксально, чем сильнее я это понимала, Тем глубже погружалась в чувство к нему более похожее на зависимость, нежели на то, что называют любовью. Его хотели все, все без исключения. Это действительно добавляло ему своеобразного шарма, делая еще более желанным, нежели он был сам по себе со своей внешностью и душой. У Алекса становила все больше работы. Однажды я стала свидетелем одной из его деловых бесед, из которой выяснила, что он перерос в строительный бизнес потому что речь шла о покупке нефтяной компании в России. Потом выяснилось, что таких компаний у него много и по всему свету, и не только нефтяных, и я сказала ему тогда «Что же ты больше не занят любимым делом?» Он ответил «Деньги сами под ноги плывут. Глупо не нагнуться и не поднять их. Это всего лишь деньги. Тебе это неприятно?» Раньше ты был особенным, одухотворенным юношескими мечтами, идеями, и твоя жизнь и работа текли в этом русле, а теперь ты стал, как все, просто делец. Настанет момент, когда мне станет стыдно за эти слова, но в тот день Алекс не сказал мне ни слова, он просто делал свое дело. Когда наступило время очередного скрининга за результатами, мне пришлось ехать одной, поскольку Алекс был слишком уж занят своей работой. На этот раз я, к счастью, не была беременна, а Алекс болен. Но Тони не хотел отпускать меня, заявив. «А есть разговор». Я вся во внимании. «Валерия, ты никогда не задумывалась о том, что твой муж слишком уж легко и быстро вылечился от рака, прямо как по волшебству?» «Быстро? Легко? Ты ничего не путаешь, Тони?» «Поверь, моему опыту именно быстро и именно легко. Ну, допустим». «О причинах ты когда-нибудь размышляла?» «Какое это имеет значение?» «Громадное. Я думаю, причина в его эмоциональном состоянии». Причина в его голове, это я как врач тебе заявляю. У него крепкое, здоровое тело и болезнь, которую вы так легко победили, родилась не в его теле, а в его душе. Ты вылечила ему душу и болезнь отступила. Заболеет его душа снова, вернется и болезнь. Пока у вас все хорошо, можешь не волноваться так сильно, он не заболеет. Это понятно, но меня, честно говоря, удивляет твое внимание к просто одному из многочисленных пациентов вашей больницы. Ты сильно ошибаешься на этот счет, Алекс, не только мой пациент, но и мой партнер. В каком смысле? В том смысле, что он оплачивает лечение тем людям, у кого нет страховки и времени ждать, пока фонды подготовят нужные документы, справки, отчеты и тому подобное. Иногда болезнь развивается так быстро, что нельзя терять ни не недели, а бюрократические проволочки могут занять месяцы. В этих случаях платит всегда Алекс и делает это уже многие годы, и не только в нашей больнице. Когда-то он помогал только детям, но с ростом его доходов растут и наши возможности. Ты не представляешь себе, сколько жизней он спас, и эти люди не имеют ни малейшего представления о том, кто им помог. Я преклоняюсь перед этим человеком и хочу, чтобы он жил сам и помогал другим как можно дольше. шарашиная я выдаю первую же свою мысль. Если ты так им дрожишь, то же дал врача, который едва его не угробил. Это была чудовищная ошибка и наши внутренние коллизии, кулуарные бои, так сказать. Слава богу, ты оказалась неподалеку. Подмигивает, примирительно улыбаясь. Да уж, чего только мне это стоило. Алекс не переставал удивлять. Зарабатывает гениально, тратит милосердно. Может, он святой? Нет, не святой. И особенно для меня. К тому моменту спокойной и счастливой жизни... У меня оставался всего год.